кладбище для многих людей это место скорби, а некоторые и вовсе предпочитают обходить это место стороной, но не для меня. это конечно странно, но кладбище для меня всегда являлось местом сбора мотивации, а все потому что ты начинаешь смотреть на могильные плиты, вчитываться в имена и понимаешь, что ты не знаешь никого из них, а ведь таких очень много, и когда-то они были такими же живыми людьми, как и я сейчас. а между тем жизнь все проносится и время не стоит на месте. И как это не прискорбно, но рано или поздно мы тоже умрем, и тогда кто-то такой же, как и я, прочтет ваше имя и не узнает. Хотя, может, и узнает. Исход этого зависит только от нас. Но сегодня я пришла на кладбище не за философией. Я купила по дороге огромный букет белых роз, маминых любимых, и осторожно положила их на могилку. Горячие слезы потекли по лицу и падали на землю. Прости меня, мама. Я решила не сдерживаться и полностью дала волю слезам. «Я надеюсь, ты слышишь меня, и я прошу тебя о прощении. Возможно, уже слишком поздно, но я хочу тебе это сказать. Я хочу, чтобы ты знала. Я всегда любила тебя и сожалею о нашей ссоре. Прости меня. Хотя о чем это я? Я, наверное, уже не заслуживаю прощения». подол ветер, а потом кто-то дотронулся до моего плеча, я вздрогнула. «Джек? Привет». Парень подошел ко мне, и я тут же кинулась в его объятия. Он прижал меня к себе и начал поглаживать по голове в успокаивающем жесте. Не ожидала меня увидеть? Вместо ответа я крепче обняла Джека. «Я рада, что ты пришел. Я заходил к тебе, но твой папа сказал, что ты ушла. Но я не говорила ему, куда иду», — всхлепнула я. Я и сам догадался. Слезы сильнее проступили на глазах, и я прижалась к Джеку. А он все поглаживал меня по голове, я чувствовала его дыхание в своих волосах. Ну-ну, все хорошо. Нет, не все, снова заплакала я. Мои родные явно не хотят меня видеть. Мне кажется, они меня ненавидят. Они ненавидят тебя. Просто они обижены, и ты должна их понять. Во всяком случае, дать им на это право. Возможно. Но больнее всего мне обидно из-за мамы. Мне плохо от мысли, что она умерла, когда мы были в ссоре. Она даже не услышала, что я люблю ее. Как же все-таки время жестоко. Тогда скажи ей об этом сейчас. Что? Скажи матери о том, как ты сильно ее любишь. Но она услышит тебя, поверь мне. Я хотела возразить, но потом передумала. Не отпуская Джека из объятий, я подняла глаза к небу и сказала. Я тоже тебя люблю, мам. Очень сильно люблю еще какое то время мы с джеком вот так стояли он продолжал гладить меня по волосам а я прикрыла глаза и просто наслаждалась мгновением. я так рада что он пришел за мной рада что мы прилетели сюда вместе с ним мне так тепло уютно и спокойно чувствуешь себя защищенное и кажется что с ним в твоей жизни не случится ничего плохого что этот человек убережет тебя от всего на свете но все же джек решил прервать это мгновение стелла «М?» Я внимательно посмотрела Джеку в глаза, он продолжил. «Я вижу тебя опять грустно, а мне невыносимо видеть тебя такой. Пойдем». «Я так понимаю, спрашивать куда нет смысла, да?» «Рад, что ты меня уже выучила. Но все же не до конца». «Ничего, как-нибудь выучишь. А теперь идем, и ни о чем не переживай. Я надеюсь, что тебе понравится». «Ох, Джек, мне нравится даже просто молча сидеть рядом с тобой».